Глава пятая Прочитал, Эрнольд Мейер с улыбкой наблюдал за сменой выражений лица Дорнера, пока тот изучал предложенные его вниманию документы. «Это же практически ультиматум», — ответил Марк, закрывая папку и укладывая ее перед собой на стол. «Ну, официально нет», — Но ну, если отбросить всю эту дипломатическую шелуху, то да. — И все это из-за нашей зеленовласой красавицы? — Поверить не могу. Она, конечно, необычная девочка, но что быть такое? — Да не волнуйся ты так, — усмехнулся Арнольд. — Все идет по плану. Эта девочка просто послужила катализатором развития событий, но вполне ожидаемых. — Даже так? — хмыкнул Марк. — Только вот я об этом почему-то не знаю. — И не должен был знать, — кивнул головой коммодор. — Эта разработка велась уровнем выше. — Однако... — Однако теперь пришло время задействовать все силы. — Поэтому собирайся и завтра отправишься в командировку. — Надеюсь, твои старые связи еще действуют? — Обижаешь, — ухмыльнулся Дорнер. — Вот и хорошо. Майер положил перед подчиненным прозрачную коробочку с информ кристаллами ты должен добиться аудиенции у полковника федякина и лично вручить ему этот бокс кроме того скажи ему что фаза три закончена слушаюсь кивнул дорнер разрешите вопрос спрашиваешь отмахнулся командор во первых Нельзя ли несколько прояснить ситуацию и, во-вторых, надеюсь, вы не хотите выдать лайм солнечникам? — Ну ты загнул, — хмыкнул Майер. — Забыл девиз Академии или тебе перефразировать? — Так вот, мы своих не сдаем. На первый же вопрос он нагнулся и, открыв ящик стола, достал оттуда объемистую папку, которую протянул Марку. — Почитай, пока будешь лететь. «Да тут на неделю чтения, Маркс взвесил папку на ладони. «А ты думал, тебя спецкораблем пошлет? Полетишь на обычном рейсовике». «Ну, это же две с лишним недели полета!» Дорнер с удивлением посмотрел на командора. «Ты же просил отпуск?» Пожал плечами Арнольд. «Вот ты отдохнешь, а заодно вспомнишь, как читать те буковки». «Ну, спасибо!» «Пожалуйста!» «Всегда рад помочь другу». А если быть кратким, то «Империя Солнц» набрала за последние десятилетия слишком много сил. И все бы ничего, но модель развития, построенная нашими аналитиками, ясно говорила о том, что в ближайшие годы она начнет новую экспансию. Причем экспансию внутри анклава. То есть банальную войну. Не думал, что это выгодно солнечникам. У них и неосвоенных планет хватает. — Хватает, — кивнул Майер, — только вот их военным все не имется. Да и внутренний пар это несколько выпустит. А то их кланы скоро перегрызутся, как пауки в банке. По крайней мере, император на это явно надеется. — Но зачем? — А зачем вообще воюют? — пожал плечами командор. — Территории, людские ресурсы, месторождение редких минералов, Блаш, властители. Я тебе сотню вариантов могу привести. Да тебе ли этого не знать? Дорнер на мгновение нахмурился и отвел взгляд. Ясно. И что? Да ничего. До недавнего времени мы надеялись, что расчеты ошибочны. Но данные разведки лишь подтверждали выводы аналитиков. Поэтому мы решили несколько ослабить империю, вырвать частью зубов. «Кто это мы?» — буркнул куратор. «Неважно. Все, что тебе нужно знать, в этой папке». Майер постучал указательным пальцем по пластиковой обложке. Когда дверь за Дорнером закрылась, Майер несколько минут сидел без движений, пялясь перед собой невидящим взглядом, затем ткнул в пиктограмму вызова. С развернувшегося перед ним экрана на него вопросительно смотрел Толган. — Фаза начата, — буркнул Майер и, помолчав, добавил. — Генрих, я все же считаю, что Марку надо было рассказать больше. Неохота его использовать в темную. — Возможно, — наклонил голову председатель земного совета, Решай сам. — Однако до передачи данных Федякину этого делать не стоит, а там как хочешь. — Слушаюсь, — кивнул командор и отключил связь. Затем поднялся с кресла и, подойдя к окну, привычно уперся лбом в холодное стекло. На душе было мерзко. Почему-то вспомнилась Ирина, одиноко стоящая у мемориала Академии и молча, смотрящая на выбитое на нем имя мужа. Тогда он так и не смог подойти к ней, а, спрятавшись за ствол сосны, в бессилии кусал пересохшие губы. Кирилл присел за поваленным стволом дерева и, переведя деду, бросил взгляд на счетчик зарядов. Такими темпами и боезапаса хватит еще минут на пять интенсивной стрельбы. А ведь давно уже хотел сменить этот хлам на какой-нибудь разрядник посовременнее. Однако все как-то не досуг. Лень до склада сходить и заполнить пару бумажек. Кир выглянул из своего укрытия. Патрульные дроны оказались настырными машинками и не отставали, несмотря на потерю нескольких своих товарищей, преследуя его от самого места падения капсулы. Хорошо, хоть он успел вовремя заметить направляющиеся в его сторону дискообразные аппараты и быстренько нырнул за ближайшие деревья. Насчет их намерений у Кира сомнений не возникало, Ибо он прекрасно знал специфику этих защитных дронов, предназначенных для зачистки местности, при прорыве внешней линии обороны. Поэтому едва те приблизились ближе, открыл огонь и сумел сбить две машины. Однако оставшаяся тройка разделилась и теперь преследовала его. Хорошо еще, что на нем был скафандр, защитное поле которого с легкостью выдерживало выстрелы оружия этих машинок. Однако надолго ли его хватит? Аккумуляторы скафандра тоже не бездонны, а каждое поглощение импульса вызывало нехорошую пляску индикаторов жизнеобеспечения, встроенных в нижнюю часть шлема. Попытки подбить оставшихся дронов провалились. Юрки-машинки теперь были на чеку и ловко уворачивались от его выстрелов. К тому же стали держаться на расстоянии. Изредка дружно, наваливаясь на свою дичь и тут же отступая, при первых попытках парни огрызнутся. Хорошо еще Кир заранее сориентировался в направлении, и теперь упрямо двигался в направлении падения сейпера. В джунглях стало чуток полегче, хотя, с другой стороны, как сказать, дроны поотстали, но перебираться через поваленные ураганом деревья утопая по колену в густом подлеске. Занятие тоже малоприятное. Судя по всему увиденному, система защиты острова была классом не ниже тень, а значит эти дроны просто легкие щейки, которые наводят на цель охотников классом повыше. Кир вспомнил киборгов, похожих на людей, покрытых защитными пластинами на манер средневековых рыцарей, и мысленно чертыхнулся. Эти ребята могли и голыми руками пришибить. Против них нужен армейский излучатель, нелегкий карабин. Хотя была надежда, что защита острова полностью нефункциональна. Насколько он помнил из спецификации, стандартная поисковая группа дронов должна состоять из десяти машин. И таких групп должно быть несколько. А тут его встретила только одна, и то неполная. Кирилл высунулся из-за своего укрытия и, внимательно осмотревшись, медленно поднялся, после чего легким бегом двинулся дальше. Джунгли тут поредели, и поваленных деревьев стало намного меньше. К тому же дроны действительно отстали, может, потеряли, а может, отвлеклись на какую-то другую цель. «Кир, стой!» Голос Айка, раздавшийся в шлеме, заставил его притормозить. «Вы где?» «Прямо за тобой». Кирилл обернулся и увидел друзей, выходящих из-за густого кустарника, сквозь которые он проломился минуту назад. «Ну ты как медведь», — прокомментировал винака — «пронесся мимо, только кусты затрещали». «Ему-то что в этом панцире будет?» Рен подошел к другу и постучал по бронированному наплечнику. «Черепашка!» «Сам такой!» — буркнул Кир с Димашлием. «Вы как?» — Нормально, — ответил за всех Андрей. Тина только руку сломала. Девушка, опирающаяся на руку друга, робко улыбнулась. Рука в комбинезон настала бледно-оранжевого цвета и натянулся, плотно обхватив руку девушки. Это говорило о том, что мамочка уже принялась за работу. Кусты затрещали, и Гир резко развернулся, вскидывая карбин, но тут же опустил его. — Кирилл! Эрика повисла на шее парня, а я уже думала... — Эр, не время. Кир отстранил Эрику и приветственно кивнул Антону. Вышедшему из кустов в столет за девушкой. — Андрей, тут за мной тройка дронов-стражей охотится. Их было больше, но двоих я снял, остальные пока отстали. — Ясно, — кивнул Андрей, — я ожидал чего-то подобного. Поэтому и прятались, пока Тина отдыхает. — Я в порядке. Подала голос девушка. Просто рука болит немного и кисть почему-то онемела. Это из-за введенных обезболивающих? Эрика подошла к подруге и, отведя ее в сторону, принялась осматривать руку. Антон, десять на север, сектор от этой пальмы до этой. Айка, ты, соответственно, десять на юг и от той до той. Минако, ты прикрой этих гвардейцев, пока мы с Киром... Парой слов перебросимся. Подождав, пока друзья займут позиции, Андрей со вздохом упустился на поваленный ствол пальмы. Что думаешь? Что глупо тут рассиживать, лес не такой густой, и кроме кустов спрятаться негде. Я не об этом. Тина все равно пока идти не может, хоть и хорохорится. Похоже, у нее не только рука повреждена, так что я рисковать не могу, пойми меня. «Я понимаю, но если я не ошибаюсь, то тут система защиты класса «Тень», а это значит...» «Я в курсе», — кинул Андрей. «Киберстражи класса «Б» и поисковые комплексы класса «Гепард», поэтому...» Он протянул Киру планшет командира. «Тут координаты сигнала запястников. Вы с Антоном и Айка отправляетесь на поиски. Я с девочками постараюсь найти укрытие». «Нам главное дождаться основную группу. Связь тут не работает. Похожая система глушит все каналы. Поэтому мы и не могли засечь ребятишек, пока сетка не позиционировалась. мощь что у нее дурная. Однако теперь связи нет, а все наше оборудование накрылось вместе с кораблем. Я могу попробовать связаться с Герой. В скафандре рация помощнее будет. И тебя сразу засекут». — усмехнулся Малышев. — Не подумал? — Подумал, но ну, если придется. Короче, действуй по обстановке. Андрей поднялся и протянул Киру руку. — Удачи! — Удачи всем нам! — ответил Кирилл, пожимая широкую ладонь друга. Продвигались медленно. К тому же ветер усилился и изредка стал моросить дождь. В самих джунглях это еще не так ощущалось — Но ближе к горе лес стал редеть, и налетающие порывы измороси были довольно неприятны. Кир видел, как зябко ежатся друзья под порывами промозглого ветра, но помочь ничем не мог. Причем ветер явно усиливался, и ребята с опаской смотрели на шумящие вокруг деревья. Прошедший ураган, похоже, решил вернуться, правда, в ослабевшем варианте, однако это утешало мало». Кирил посмотрел на планшет. До места, где был засечен сигнал запястников, осталось еще с полкилометра. Да, не такое уж и большое, но случиться могло всякое. За тот час, что они пробирались к горе, на них и так два раза нападали дроны. Правда, в последний раз дружный залп трех стволов навечно успокоил настырных преследователей. Однако Кир не тешил себя мыслью, что на этом все закончится. Система обороны вела их, и теперь следовало ждать следующего ее шага, а также надеяться, что со школьниками ничего не случилось. Неожиданно впереди показалась широкая прогалина, покрыта редкой роста камней, и Кир предупредительно поднял руку, приседая на одно колено. Несколько минут... Он внимательно разглядывал окружающую местность, а затем скомандовал. — Привал пять минут. — Фу! — Айка плюхнулся рядом. — Хорошо тебе в скафе, а я уже весь мокрый. — Не ври, комбезы водонепроницаемы. — Ага, а зашива ты думаешь, мало натекает? Кирилл усмехнулся. Вопросительно посмотрев на Антона, который что-то высматривал среди зарослей какого-то кустарника с большими разлапистыми листьями, которые рос по другую сторону прогалины. Кого-то заметил? Не знаю, пожал плечами товарищ, там что-то есть. Пойду скажу и гляну. Подожди, один не вздумай. Сейчас вместе пойдем, все равно по пути. Антон кивнул, но отошел чуть вперед и, разместившись за стволом, Ближайшего дерева прильнул к электронному прицелу карабина. От этих пуколок толку меньше, чем от тех импульсных винтовок, что на испытании были. Хер вытащил магазин и, посмотрев на полосу датчика, которая стала синеть, со вздохом вогнал ее назад. — Скажи спасибо, что это есть, бург-лайка, демонстрируя другу свой ручной разрядник. — У меня еще лучше. Мы, когда навернулись, схватили, кто что успел. Хорошо еще комбезы все надели. А так едва отбежали от машины, как появились эти остроносы, охотники. Ага, они родные. Короче, через мгновение от нашего кораблика остались только дымящиеся обломки. — Да уж, — кивнул Кир, — только с нашим оружием против киберстражей слишком не повоюешь. А если поставить разряды на полную... — Моих запасов хватит выстрелов на пять. — У меня поболее. Айка вытащил из кармана две обоймы и, показав их другу, сунул назад. — Это хорошо. Кир с тяжелым вздохом поднялся. — Ладно, пошли потихоньку. Пригибаясь, они подбежали к Антону. — Что видно? — Не пойму, что то Соболев ткнул пальцем в разлапистый куст. — Там. Кир взял карабин Антона и прильнул к прицелу, затем медленно пустил оружие и тихонько присвистнул. — Ты чего? — Айка, не посмотрел на друга. — Сам глянь. Кир отдал ружье Рену, надеясь, эта штука сдохла. Хотя мимикрирующая защита работает, без оптики его и не заметишь. Айка несколько минут рассматривал сквозь прицел лежащую в кустах чечевицеобразную машину с двумя маленькими башенками на скошенном носу, затем решительно направился вперед. — Рен! — Кирилл схватил друга за плечо, пытаясь его остановить. — Не он дохлый! — спокойно ответил Рен, не оборачиваясь. — Откуда ты знаешь? — Забыл мою специализацию. Кир на мгновение замер, затем кивнул и, показав знаком Антону двигаться справа, сам стал огибать лежащую машину по левой дуге. Через пять минут они уже стояли у соливающегося с окружающей местностью корпуса машины, а Айка, откинув технический люк, увлеченно копался в электронной начинке. Кир, покосившись на Антона, который занял наблюдательную позицию за стволом ближайшего дерева, тоже залез на броню и, отыскав защёлку грузового отсека, несколько минут ковырялся в ней, пытаясь открыть. Гепард, тяжелый мобильный комплекс, предназначенный для переброски и прикрытия киберстражей класса Б. Айко подошедший к Киру притопнул по броне и улыбнулся. Старые и рухлять. Полностью вылетели все соединения и позитронные цепочки. Короче, все электроники Кирдык. Хотела живить? Почти, вздохнул Рен. По крайней мере, дальше бы ехали с удобствами. Защёлка, наконец, поддалась, и Кир, откинув люк, включил на шлемные фонари и свесился внутрь. «Пусто — Пусто! — наконец сказал он, разгибаясь. «Елки — Елки. Рен резко присел и рванул с пояса разрядник. — Значит, успел высадить. Надо мотать отсюда. В это мгновение снизу машины раздался резкий треск выстрелов, а над головой мелькнули синие лучи фазеров. Похоже, поздно, резюмировал Кир, распластуваясь на броне, ловя прицел, дискообразное тело дрона, зависшее над пальмами. Один готов. Айка перекатился за башенку гепарда и сунул последнюю бойму в разрядник. Киберстраж, подбитый метким выстрелом, Замер на мгновение в нелепой позе с поднятой ногой, затем медленно завалился на бок. И остальные шестеро продолжали неспешно сжимать кольцо окружения. Двоих, в принципе, можно было в расчет не брать, ибо, судя по всему, оружие у них не функционировало. Да и двигались эти киберы какими-то рывками, часто меняя направления. Вскоре один из них вообще повернул назад и скрылся среди деревьев. Однако оставалось еще четверо, причем один вооруженный тяжелой протонной пушкой, которая уже порядком располосовала броню гепарда, проложив в ней темные борозды расплавленного металла. Кир обреченно посмотрел на датчик заряда и мысленно вырвался. Чтобы пробить защитное поле и броню киберстражей, приходилось ставить полную мощность, а значит, Батареи. осталось от на три выстрела, и то не факт, что попадание будет фатальным для этих живучих машин. Хотя, конечно, их возраст давал о себе знать. Однако, грубо говоря, всех коллег они уже выбили, если не считать двух почти нерабочих. Один из которых скрылся из виду, а второй через мгновение пал. Отметка выстрела Антона. «Конечно». Будь у них протоны-излучатели или, еще лучше, аннигиляторы, проблем бы не было. Однако в группе такое оружие не полагалось по штату, а до прибытия подмоги они могут просто не дотянуть. Сбоку зашипело, и Кир быстро перекатился вправо, опасливо косясь на огненную полосу, выбрасывающую искорки расплавленного металла. Выстрел... Лег практически рядом, скользнув по углу башенки, за которой он прятался. Айка, лежащий за соседней башней, сделал пару выстрелов и, повернувшись в ее сторону, сложил пальцы кружочком. Кир в ответ показал три пальца и ткнул вниз. Рен кивнул и, сдав ползком назад, скрылся в распахнутом люке машины. — Антон, у тебя сколько? — крикнул Кирилл. «Десять — Десять! — раздалось снизу. — Задержи их, мы с Реном пока кое-что обсудим. Кирилл быстро перекатился к открытому люку и скользнул в спасительную темноту. — Похоже, дело табак, — констатировал Айка. — Похоже, — согласился Кирилл, — уйти они нам не дадут, да и не уверен я, что это единственная группа стражей. — Ты прав. Насколько я помню, систем защиты... Теневого класса около десятка комплексов «Гепард». Вот-вот. Ладно, я не об этом рен. Что ты знаешь об этих киборгах? Ну, — Айка на минуту задумался. Стандартные киборги модели сорок 45 Или нет, 47. У 45-х голова по площади. Энергоновые батареи с ресурсом работы до тысячи часов без дополнительной зарядки. «Вооружение...» «Я не об этом», — прервал его Кирилл. «У них есть интеллект-блок». «Нет?» — Айка покачал головой. «Они, конечно, способны принимать какие-то решения, но в основном простейшие. В данных системах задействована схема «Муравейник». «Один мозг, сотня рук?» «Ага». «Но центральный компьютер должен контролироваться человеком». «Не обязательно». — усмехнулся Айка, щелкая пальцем по замигавшему наплечному фонарю. — Скорее всего, включилась система пассивной защиты. А это значит, что центральный компьютер будет считать врагами всех, кто не передает некий определенный код на некой определенной волне. — А ты что хотел-то? — Да так, — уклонился от ответа Кир. — Рен, а что будет, если мы сдадимся? — — Сдадимся? — Ну, да. А ты что хочешь, героически погибнуть, защищая эту груду металлолома? — Нет, конечно, однако, — Айка почесал в голове. — Ну, скорее всего, мы будем отведены на базу, где нас поместят в маленькую комнатку, и будем ждать, пока компьютер свяжется с центральным командованием, чтобы узнать, как с нами поступить. А так как данного командования нет, то... — Сидеть нам там до Морковкина заговенья, — закончил Кир. — Однако! — Однако! — Айка хлопнул друга по плечу. — Точно! Через часок наши подоспеют и разнесут этот вертеп нафиг! Кибер страж подошел ближе и, как показалось, Киру с удовольствием раздавил лежавший у его ног карабин и затем замер, точно пристально разглядывая его. Кирилл спокойно посмотрел на остановившегося рядом стража, хотя внутри все буквально сжалось. Наконец машина закончила сканирование и, развернувшись, отошла на пару метров. — И что дальше? — шепотом спросил Айка. — А я-то откуда знаю. — пожал плечами Кирилл. Кусты вдруг затрещали, и на пророгалину выпал второй гепард. Гусеницы машины лязгнули, и она замерла. Стоявший неподвижно киборг ожил и легонько подтолкнул Кира в направлении машины. Внутри грузового отсека было тесно и пахло какой-то плесенью. Стоявшие в специальных нишах киборги почему-то вызывали у Кира довольно гнетущее впечатление. Их конвоир не стал становиться в нишу, а пошире, расставив ноги, замер прямо напротив двери, направив ствол излучателя на друзей. Машина дернулась и стала двигаться, хотя движение угадывалось больше по и дерганием. окна в отсеке предусмотрены не были. Судя по ощущениям, ехали минут двадцать, точнее Кир сказать не мог, ибо запястники и шлем были отобраны. Хорошо, что хоть... На эту прямоугольную коробочку, закрепленную на поясе, киборги не обратили никакого внимания. Впрочем, Кир так и думал. В то время, когда создавались эти машины, подобного оружия просто не существовало. Да и сейчас за пределами Империи Солнц оно было практически неизвестно. На миг перед глазами всплыли зеленые волосы и грустный взгляд фиолетовых глаз, «Спасибо тебе, лейтенант!» — прошептал Кир и усмехнулся. Машина резко дернулась, заставив Кира схватиться за ногу стоявшего в нише киборга. Стенка тика дернулась и поползла вверх, впуская солнечный свет, заставивший ребят сощуриться. Страж ожил и столом излучателя указал на выход. На ней стояли рядом с широкими металлическими воротами, вделанными в склон горы. При их виде Кир сразу вспомнил таежные приключения команды и зябко повел плечами. Однако долго разглядывать ему не позволили, и, получив ощутимый толчок в спину, Кир был вынужден направиться вперед. Вскоре они уже шагали по полутемным коридорам базы, подгоняемые толчками двух киберстражей. Пару раз Кир заметил ковыряющихся в каких-то приборах роботов-ремонтников, но, судя по их виду, ремонт был нужен им самим и в не меньшей степени. «Кирилл!» — раздавшийся откуда-то сбоку, приглушенный крик заставил его резко остановиться. Справа, в полутемной нише, закрытой каким-то мутным стеклом, стояла Ола и долбила в него кулачками. «Ола!» Кир, позабыв про стражей, рванулся к девочке, но был сбит ударом металлической руки и покатился по полу. Киберг повернул голову и, проследив за полетом парня, медленно поднял излучатель.